Римские истории и рецепты. Где бы ты ни был в Италии, впечатления никогда не будут полными без Рима. Железнодорожное сообщение сейчас налажено так хорошо, что ускоренным поездом от Болоньи до Рима всего 2 часа, от Флоренции полтора. На самом деле Рим маленький. Все достопримечательности можно обожать за день, чтобы поставить галочку и отметиться. Но стоит ли так приезжать в вечный город? только со временем, не спеша, он начнёт открывать свой настоящий облик. Музеи, галереи, знаковые места Рим бесконечен. Сколько бы ты ни приезжал, каждый раз открываешь и узнаёшь что-то новое. В незнакомых городах мне нравится по улицам побродить, атмосферой проникнуться, найти любимые места, своё кафе, свою скамеечку. Хочется пожить в незнакомом месте какое-то время. Обсуждать новые пирожные в кондитерской, выбирать сыр в лавке у знакомого уже продавца, знать, что тебя ждёт столик в любимом кафе или владелец овощного магазинчика, улыбаясь, уже готов положить в пакет твой любимый салат. Вам помидоры сегодня для чего? На салат? интересуется знакомый продавец на рынке. И если на салат, то помидоры положат крепкие, слегка недозрелые. А вот если на суп, они будут сочными и зрелыми. а продавец в формации на углу рад пококетничать. Именно так город раскрывается по-настоящему. Мой Рим – это переулочки вокруг Кампа-де-Фьори, набережная у моста Сикста. Шум апрельского дождя в окне старинного палацца, где туго открываются ставни, сохранившиеся с 15 века. Фотографии с улочек и переулков Рима можно рассмотреть в PDF-приложении. Это сыр, оливки, римские колбасы из соседней лавки и утренний кофе на Пьяцца Фарнезе. Это дракончики Ватикана и чёрные коты, на страже Ватиканских дворцов. Маленькие пекарни Форно вокруг Пьяцца Фарнезе, и потрепанная жизнью пожилая пара, играющая на контрабасе и аккордеоне танго у Санта-Марии-ин-Трастевере. Римские таксисты отдельный разговор. В один из наших приездов на лице пожилого водителя читалась мука. Вися иностранцев итальянец должен был молчать. Это ж страшное дело, почти нево возможное. Минут через 10 я осжалилась и спросила, как погода в Риме в эти дни. О, какое счастье проявилось на лице водителя. С этой минуты и до самого отеля, то есть последние минут 30, он не замалкал ни на секунду. Мы узнали о погоде, как в эти дни, так и за предшествующую неделю. Нам были рассказаны истории про каждый третий дом, парк и улицу, попадавшиеся на нашем пути. чтобы не расстраивать пожилого таксиста, мы перестали узнавать виды за окошком и делали большие глаза. Ну надо же. Да что вы говорите? Особое удовольствие ужин на террасе небольшой квартирки под звон колоколов на ближайшей колокольне. Каждый вечер мы любовались на птичью драку в синем небе. Колокольню облюбовали огромные и жирные римские чайки, а на территорию посигали местные вороны. Зрелище было впечатляющее. От вороны, сидящей на спине чайки в полёте и пытавшейся её клевать на лету, до прилёта остальной банды под вопль обиженной чайки. «Наших бьют!» – ворона в тот вечер быстро ретировалась. После чего с удовлетворением от просмотренного воздушного боевика мы отправились спать. «Вы думаете, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, Пушкин писал про бьюгу? Нет, он писал про римских чаек». В доме была хорошая звукоизоляция, уличный шум вообще не мешал, но мы быстро поняли, в каких целях у нас двойной стеклопакет плюс ставни. Как только стемнело, возникло ощущение, что мы в джунглях. Душераздирающие вопли котов гигантских размеров, судя по мощи звука, сменялись хохотом гиен и странным гортанным то ли карканьем, то ли кашлем, то ли воплем. Это были римские чайки. Никогда и нигде, даже на море, я не слышала таких громких и мерзких звуков, да ещё в такой богатой палитре. Пришлось окошки закрыть. Вы посильнее нажимайте, когда закрываете ставни, сказала хозяйка квартиры в день приезда. Эти здания раньше принадлежали Ватикану, собственно, все запоры с 15 века и остались. Говорят, что лучший кофе в Риме на Пьяцца Ротонда. Ещё с 5 туристов, только открываются кафе. Потихоньку подъезжают короты с отдохнувшими за ночь лошадьми, и вот двое мужчин с усилием раздвигают огромные двери Пантеона. Заходишь и никого вокруг. Стоишь под куполом на светлый круг на каменном полу, запрокидываешь голову и понимаешь, что ты лишь песчинка по сравнению с вечностью. Именно в этот момент в пустом зале Пантеона под куполом через отверстие в котором проникают первые лучи солнца, я поняла смысл слов вечный город, цита этерна. Наконец-то домой, выдохнул незнакомый мужчина в соседнем ряду в самолёте, только что усиленно запихивавший пакеты и баулы в отделение для багажа. Хоть поем по-человечески. Так надоело это тесто. Обидно стало за Рим. Так богата, разнообразна, вкусная его кухня, стоит всего лишь перелистать странички меню с картинками в любом из ресторанов на заполненных туристами улицах. И даже пиццу можно купить не с прилавка супермаркета, порезанную треугольничками, а в открывающейся лишь в пять вечера пиццерии, где готовится она на дровах в каменной печи. Saltimbocca alla romana, медальйони из телятины с беконом, причём отбиваются они уже обёрнутые в бекон, покрытые плёнкой целлофана. Так бекон вбивается глубоко в медальёны, что делает их очень сочными. Артишоки по-римски, отваренные в смеси воды и оливкового масла и начинённые чесноком и травами, или по-еврейски а-ла-джуда, обжаренные в оливковом масле со специями. ньоки а-ла-романа. Картофельные клёцки, па римский запечённые в соусе бешамель. Вот самые типичные блюда римской кухни, встречающиеся на каждом шагу и известные во всём мире. Есть блюда очень популярные в Риме, но менее известные, которые порадуют любого уставшего от теста мужчину. Например, кода Аллавекинара. Бычьи хвосты, которые более 4 часов тушатся в автомате с неожиданным добавлением какао и кедровых орешков, что придаёт соусу великолепный и изысканный вкус. Или абакио скотадито, бараньи отбивные на решётке. Очень мужская еда. Спроси любого более-менее знающего итальянскую кухню, какая паста самая популярная в Риме, и он сразу ответит: спагетти карбонара. Давно завоевавшие все рестораны итальянской кухни в России. Чуть более продвинутый человек вспомнит букатини а-ла матречана, в оригинале в соусе из томатов и свиных щёчек. Именно букатини, узкие длинные полые трубочки, идеальны для такого соуса, так как лучше всего его впитывают. Однако есть ещё одно менее известное, но очень римское блюдо в этой категории это качо и пепе. Паста в соусе из сыра с чёрным перцем. В остальной Италии, не исключая и тосканскую Сиену, это блюдо готовят как положено, с сыром Качукавалло, давшим название блюду. Это мягкий сыр из коровьего или овечьего молока, слегка напоминающий сицилийскую скаморцу. Слово Кавалло конь, оказалось в названии сыра, потому что дозревает он подвешенным за грушевидные головки на шесте, каксадник на спине лошади. Но римляне настолько ценят и любят свой твердый овечий сыр Пекорино Романо, что не готовы променять его на южные варианты. Поэтому Качо и Пепе в римском варианте готовят именно с этим сыром, что облегчает нашу задачу. Ведь найти твердый овечий сыр на рынке или фермерской лавке теперь несложно. Приготовим! На 400 грамм спагетти нам нужно всего 100 грамм твердого овечьего сыра. Отварить пагетти, но по их готовности слить воду так, чтобы они остались влажными. Немного воды оставить на случай, если паста окажется суховата. Посыпать тёртым сыром и большим количеством свежемолотого чёрного перца. Всё хорошенько перемешать и немедленно горячим подать к столу. Если получилось суховато, лучше долить немного воды. У гораз дела нас однажды остановиться в римском гетто. Это всего несколько переулочков, убегающих от Пьяцца Матео или площади Черепах, как называют её сами римляне. Это один из самых очаровательных, настоящих, уютных и каменных уголков Рима, где он совсем другой, не дохристианский, не католический, не средневековый, не открыточный. Здесь Рим, оставшийся в ностальгических старых фильмах. В узких улочках по-деревенски стоят скамеечки и стульчики. Здесь днём провинциально сидят у своих лавочек и крошечных галереи и их владельцы. Разложены на стареньких уличных прилавках потрёпанные книжки и открытки из антикварной лавочки. Запылилась дверь картинной галереи. И какие запахи тянутся из кондитерских, где выложены на прилавке умопомрачительные кошерные пирожные – это слово «кошерный», Молоко, еда, кулинария встречается часто на улице Портика от Тавии, куда любят приходить на ланч римляне. Среди эскалопов с белыми грибами, артишоками и потрошками сыра пикорино здесь затесались заведения с чисто еврейско-римскими блюдами. Здесь три минуты ходьбы до площади Арджентина и три минуты ходьбы до Тибра и Понте-Теверина, пять минут пешком до Капитолия. Но именно здесь чинно гуляют шикарно одетые бизнесмены в черных кипах. а вечером тихо звучит откуда-то из старых двориков скрипочка. Здесь на стенах вместо традиционных граффити можно прочесть. Венеция. Молодые евреи Рима не забыли, что ты сделала. Но это Рим. Это тот Рим, который уходит, который почти уже ушел из переполненных туристами ресторанчиков в Трастевере и засыпанной мусором вечерней Кампо Дей Фьори. Здесь круглые дворики под синим небом увит росленьями в катках и завешены сохнущим бельём. Здесь просыпаешься от запаха свежесваренного кофе и звука открываемых ставней, а вечером с маленького балкончика заплывает в дом аромат дорогих сигар, и ты засыпаешь под красивый баритон, который так прекрасно говорит на идеальном английском. Эту пожилую даму из соседней квартиры заходит на кофе перед сном, английский знакомый тех же преклонных лет. А под ногами на булыжной мостовой таблички с именами и датами жизни тех, кто жил здесь во время Второй мировой войны. Вот только даты смерти у всех одинаковые 1944 год. Отсюда из этих домов уводили римских евреев. Здесь, с наступлением темноты, не встретишь ни одного туриста, но чинно рассаживаются на скамейках вдоль улицы пожилые синьоры в чёрном с неизменной ниткой жемчуга на шее. А потом саксофон с Via del Portico от Тавия заглушает прекрасный старый блюз с виниловой пластинки, и наша пожилая соседка, подпевая ему хриплым голосом, вдруг кричит через весь дворик: "Ах, простите, синьорри, я не помешала? Приятного вечера, синьорри". Завтра днём с её балкона потянется восхитительный запах какого-то блюда, лишающий сил воли и заставляющий так же кричать через узкий дворик колодец. Синьоры, вы готовите что-то потрясающее. Пожалуйста, расскажите, что это. Загляните в PDF-приложение и узнайте, как приготовить пьяную курицу с белыми грибами по рецепту старой сицилийской синьоры в римском гетто. Мы поднимались в полночь на Капитолий и смотрели на форум внизу. Нереальный в лёгкой подсветке в черноте римской ночи. Однажды мы встретили там рассвет, смотрели, как просыпается солнце и Рим. Кроме нас на площади был третий, пожилой монах-францисканец из храма Неба Аракоэлли. Он стоял и смотрел на светлеющее небо, и вдруг в мгновение вышло солнце и брызнуло яркими лучами вокруг. И старый монах непроизвольно прикрыл рукой глаза. Эта картина осталась одним из ярких римских впечатлений. Только солнце, старый монах и замершие вокруг безлюдные капитулии как символы вечного города. Когда спускается ночь и зажигаются фонари, и рассаживаются по скамеечкам пожилые сеньоры в гетто на Виа Риджинелла, открывается Бартаруга на площади Черепах, где в неожиданных для старых зданий модерновых вспышках неоновых огней коротают свой вечер католические священники. Здесь в гетто весело обыгрываются названия. Бар-багет-гетто превращается в ресторанчик-багетто – А бар черепахи, тартаруге, превращается в бартаругу. Ещё горят огни маленькой галереи на улице, но всё реже встречаются прохожие на Largo Argentina, и выходят в город римские коты. В прошлые приезды, когда ещё не запрещалось кормить их прямо на площади, я кормила их антипасто. Но не каша, а чем же курмам кормить римских котов? И они сбегались, варьяжно выходили, тревожно выглядывали. Потом деликатно брали из рук кусочки колбасы. Однажды вышел из-за мраморной вазы, одноглазый и трёхлапый огромный кот и сел неподалёку, внимательно поглядывая на меня. «Пришла на нашу Арджентину?» «А где пиццу?» «Подношение боссу», читалось в его взгляде. И я подошла и положила лично к его лапам большой кусок прошутто. Так прошло несколько дней. И однажды пришло время расставаться. Медленно выезжала наша такси с Аргентины, а вокруг сновали римляне и туристы, и рассаживались на свои места бомжи, и спрятались до следующей луны римские коты. Но неожиданно в этом беспорядочном движении образовалось пустое пространство. В нём на освещённой солнцем брусчатки сидел большой тёмный кот и смотрел нам вслед. Рим говорил: "До свидания".